59. Миновало 30 минут. Все стояли на позициях. Отойдя от пешеходного прохода, Питер кивнул Хеннеману. «Открывайте, полковник». Хеннеман повернул штурвал и отошел назад. Внутри тоннеля послышался стук копыт. Вихрь энергии пронизал шеренгу солдат, стоящих напротив входа. Все вскинули винтовки и прицелились. По стене тоннеля протянулась тень и появилась Алиша. Одной рукой она держала короткую веревку, привязанную к уздечке коня. Вторая рука была небрежно опущена. Корона ее рыжих волос была плотно заплетена в косу, спускающуюся ниже середины спины. На ней была футболка без рукавов, не скрывающая мускулистые руки и плечи, свободные брюки, затянутые на талии и кожаные ботинки. Она быстро оглядела толпу. Свет прожекторов отразился от ее очков, будто ее собственные маленькие прожектора. Еще шаг вперед, и она остановилась, ожидая указаний. «Иди вперед», — сказал Питер, медленно. Она прошла еще шесть метров, и Питер приказал ей остановиться. «Сначала ножи, бросай вперед». «Это все, что ты хочешь сказать?» У него внезапно возникло ощущение нереальности происходящего, будто он говорит с призраком. «Ножи, лишь! Она глянула в сторону от Питера. «Майкл, я и не заметила, что ты здесь». «Привет, лишь И полковник Абгар. Алиша дернула подбородком. «Рада вас видеть, сэр!» «Для вас, Донадио, генерал!» Абгар стоял, скрестив руки на груди с мрачным и жестким выражением лица. «Мистер Президент!» «Скажите слово, и все это кончится!» «Мистер Президент», Алиша слегка нахмурилась, «Ты продвинулся в этом мире, Питер!» «Все та же болтовня, шутливый тон. В чем тут подвох?» Я сказал, «Снимай их!» Алиша демонстративно ленивым движением расстегнула пряжки и кинула перевязи на землю. «А теперь меч», сказал Питер. «Я здесь для переговоров, ничего больше!» Питер повысил голос, обращаясь к стоящим на стене. «Снайперы! Коня на прицел!» Затем снова обратился к Алише. «Солдат? Не так ли?» Если он и разозлил ее, она не показала этого. Сняла через голову ножны и швырнула вперед. «А теперь очки», — сказал Питер. «Я не угроза, Питер. Я всего лишь посланник». Он ждал. «Как пожелаешь». Очки были сняты, открыв его взору ее глаза. Все тот же оранжевый цвет, но ярче, более пронзительный. Время оставило на ней следа. Она не состарилась ни на день. Но что-то изменилось. Нечто невидимое взгляду. То, что можно лишь ощутить, будто покалывание перед приближающейся грозой еще до того, как стали видны тучи. Ее взгляд не блуждал. Она прямо смотрела ему в глаза. Вызывающе. Хотя теперь, когда ее лицо не было скрыто... Было впечатление, что она обнажена, почти что уязвима. Ее уверенность была уловкой. Под ней скрывалась нерешительность. «Зажгите свет!» Позади него зажгли три переносные батареи на трибых ламп. Они ударили в лицо Алише, будто выстрел. Она закрыла лицо руками, и с полдюжины солдат ринулись вперед и повалили ее лицом на землю. Солдат громко заржал и встал на дыбы, молотя копытами в воздухе. Один из солдат кнул долом пистолета в основание черепа Алиши, а остальные облепили ее тело. «Кто-нибудь, управьтесь животным!» – рявкнул Питер. «Если будут проблемы, пристрелите!» «Оставьте его в покое!» «Полковник Хеннеман, наденьте наручники на пленного!» Двое солдат увели коня, а Хеннеман убрал пистолет в кобуру, вышел вперед и надел наручники на запястье и лодыжки Алиши, пристегнул цепь, соединяя их за ее спиной. «Встань и посмотри на меня», – сказал Питер. Алиша перекатилась в сидящее положение. Ее глаза были зажмурены. Она опустила голову вниз и в сторону от резкого света, будто уворачиваясь от удара. «Я пытаюсь спасти вашей жизни, Питер. У тебя интересный способ продемонстрировать это. Тебе надо услышать то, что я должна сказать. Тогда говори». Прошло мгновение, и она заговорила. Есть человек, более чем человек, зараженный, но он выглядит как мы. Его зовут фэнинг Он в Нью-Йорке, в здании, которое называется Гранд Централ. Он тот, кто послал меня. Так вот, где ты была все это время?» Алиша кивнула. «Есть вещи, Питер, которые я тебе никогда не рассказывала. Вещи, которые я не могла сказать тебе. Моя зараженная часть всегда была сильнее, чем я рассчитывала. Ощущение становилось хуже и хуже. Я знала, что не смогу контролировать это долгое время. Сразу после Айовы я начала слышать у себя в голове голос Феннинга. Вот почему я отправилась в Нью-Йорк. Я намеревалась убить его. Или он бы убил меня. На самом деле, мне было плевать. Я просто хотела, чтобы все это кончилось. Так почему ты этого не сделала? Поверь мне, я хотела». «Я хотела снести ему его чертову голову, но я не смогла. Зараженный, который укусил меня в Колорадо, не был из легиона Бэпкока. Он был из легиона Феннинга. Во мне его вирус. Я принадлежу ему. Я принадлежу ему». Ужасные слова. Питер поглядел на Абгара, чтобы убедиться, что тот понял их значение. Абгар понял. «У Феннинга и меня был уговор». «Если я останусь с ним, он оставит в покое вас». Похоже, что он передумал. Алиша резко тряхнула головой. «Я не играла в этом никакой роли. Когда я поняла, что он делает, было слишком поздно пытаться остановить это. Он с самого начала ждал, когда вы разбредетесь. Когда ваша оборона ослабнет. Ему нужна Эми. И если я приведу ее к нему, он прекратит это». «Так вот оно что. И что он от нее хочет?» Я не знаю. Не смею лгать мне. Где она, Питер? Понятия не имею. Ими никто не видел. Больше двадцати лет. Интонации Алиши изменились. Все ее бахвайство исчезло. Послушай меня. Прошу. Это не остановить. Ты видел, что он может сделать. Он не такой, как другие. Другие – ничто по сравнению с ним. У нас есть стены. У нас есть прожектора. Мы воевали с ними прежде. «Возвращайся и скажи ему это». «Питер, ты не понял. Ему не надо ничего делать. Что у тебя есть? Пара тысяч солдат? А еды сколько? А топлива. Дай ему то, что он хочет. Это ваш единственный шанс». «Рядовой Уилсон, выйдите вперед». Холлис вышел под свет ламп. «Ты помнишь Холлиса? не так ли лишь? Не хочешь с ним поздороваться?» Она склонила голову. «Зачем ты меня спрашиваешь?» «А как насчет его дочери, Кейт?» «Когда ты ее последний раз видела, она маленькой девочкой была». Алиша кивнула. «Скажи это. Скажи, что ты помнишь, Кейт». «Да, я помню ее. Я рад, что помнишь. Она выросла, стала врачом, как ее мать. Родила двоих девочек. А прошлой ночью один из твоих друзей укусил ее. Хочешь знать, что было потом?» Алиша молчала. «Хочешь?» «Питер, давай закончим с этим». «Хорошо, закончим». «Маленькая девочка, которую ты помнишь». Она застрелилась. Ее молчание взбесило его. «Что же с ней случилось? Чем она стала?» «Больше ничего не хочешь сказать от себя». «А что ты хочешь, чтобы я сказала? Что мне жаль?» «Можешь делать со мной, что пожелаешь, но это ничего не изменит». У Питера стучала кровь в ушах, сжались кулаки. Он кнул пальцем в ее сторону. «Посмотри на него. Я приведу сюда Сару и дочерей Кит. Можешь им сказать, как тебе жаль, чтоб тебя». Алиша не сказала ничего. «Двести тысяч человек лишь. И ты приходишь сюда и говоришь о том, чтобы сдаться, будто он тебе друг». Ее плечи дрожали. «Она плачет?» «Я спрашиваю тебя еще раз, что Феннингу нужно от Эмми?» Ее голова качалась из стороны в сторону. «Я не знаю». «Гуннар, дай мне пистолет». Абгар достал пистолет из кобуры, крутанул в руке и отдал Питеру. Питер вынул обойму, проверил, сунул обратно в рукоять, громко щелкнув, демонстративно. «Питер, что ты делаешь, черт подери?» спросил Майкл. «Это женщина, зараженная. Она союзник моего врага». «Это Алиша! Она одна из нас!» Питер решительно пошел вперед и приставил дуло к виску Алише. «Говори, будь ты проклята!» «Я знаю, что она здесь», тихо сказала Алиша. «По твоему голосу слышу». Питер взвел курок. Он не думал, действовал инстинктивно, охваченный неистовой яростью, стершей все его мысли. «Отвечай на вопрос, или я тебе пулю в голову всажу!» Сквозь зубы сказал он. «Подожди». Он обернулся. Эми, держась за руку Грира, чтобы не упасть, стояла на краю круга. Луций, уводи ее нахрен отсюда. Двое солдат преградили им путь. Один уперся ладонью в грудь Гриру. Тот напрягся, но потом передумав, смирился. Дай мне поговорить с ней, сказала Эми. Безумная мысль. Эми едва стояла на ногах, ее ветром шатала. Я серьезно, Грир. Я понимаю, что ты злишься. Сказала Эми, но тут много больше, чем ты знаешь. Она говорила с ним осторожно, как с опасным зверем или с человеком, стоящим на краю бездны. Питер внезапно осознал тяжесть гладкой рукоятки пистолета в его руке. «Пусть Луция останется там, где стоит», — сказала Эми. «Но если ты хочешь получить ответ, пропусти меня». Питер посмотрел на Алишу. Та покорно опустила голову. Она выглядела маленькой, хрупкой, сломленной. Неужели он действительно был готов застрелить ее? Это казалось невозможным. Но в тот момент им овладело нечто превыше его сил. «Питер, прошу». Повисло молчание. Все уставились на них. «Хорошо», – сказал он. «Пропустите ее». Солдаты разошлись в стороны. Тень протянулась по земле, когда она подошла к склоненной фигуре Алиши. Закрыв с собой Алишу от яркого света, ими присела перед ней. «Здравствуй, сестра. Рада видеть тебя». «Мне жаль, Эми. Ее плечи тряслись. Мне так жаль». «Не стоит». Эми мягко подняла голову Алиши пальцами под подбородок. «Знаешь, как я горжусь тобой? Ты была очень сильна». Слезы текли по щекам Алиши, прорезая полосы, восевшие на коже пыли. «Как ты можешь говорить такое мне?» Эми улыбнулась. «Потому что мы сестры. Разве не так?» «Сестры по крови. Знаешь, в мыслях я никогда не покидала тебя. Он утешил тебя. Так ведь?» У Алиши были мокрые губы, слезы капали с ее подбородка. «Да. Он приблизил тебя, заботился о тебе. Он сделал так, что ты чувствовала, что ты не одинока». «Да», — еле слышно ответила Алиша. «Ты понимаешь, вот почему я так горжусь тобой. Потому что ты не сдалась». В глубине души. Но я сдалась. Нет, сестра, я знаю, что такое быть одной, быть за пределами стен. Но теперь это кончилось. Не сводя взгляда с Алиши, Эми заговорила громче, обращаясь к собравшимся. Слышите, все, можете опустить оружие. Эта женщина, друг. Оставаться на местах, приказал Питер. Эми развернула голову к нему. Питер, ты меня не слышал? «Она с нами!» «Отойди от пленного, будь добра!» Эми непонимающе поглядела на Алишу, а потом снова на Питера. «Все нормально», — сказала Алиша. «Делай, как он говорит». «Лишь...» «Он всего лишь делает то, что должен. Тебе действительно сейчас лучше отойти». Мгновение неуверенности. Ими встала. Снова мгновение, и она попятилась. Алиша уронила голову. «Полковник, действуйте!» сказал Питер. Хеннеман подошел к Алише сзади. На его руках были толстые резиновые перчатки. Он держал металлический стержень, обмотанный медным проводом, один из концов которого был присоединен к длинному кабелю, ведущему генератору, питающему прожекторы. Кончик стержня коснулся шеи Алиши, и она резко выпрямилась. Ее плечи дернулись назад, грудь выгнулась, будто ее проткнули. Она не издала ни звука. Пару секунд оставалась в таком положении, с натянутыми, как веревки, мускулами. А потом воздух вышел из ее рта, и она упала ничком на землю. Она вырубилась. Хеннамон ткнул носком ботинка в ребра Алише. Похоже, да. «Питер, зачем?» «Прости Эми, но я не могу ей доверять». Подъехала машина задним ходом. Из грузового отделения выпрыгнули двое солдат и откинули заднюю дверь. «Хорошо, джентльмены», – сказал Питер. «Отвезем эту женщину в тюрьму. И будьте внимательны. Не стоит забывать, что она такое».